Глава 18. Ворожба. День действительно выдался очень насыщенным и трудным. Нас нагрузили не только магическими тренировками, но и физическими. Теперь мы перемещались по территории Академии только бегом, что сразу сказалось на физическом состоянии некоторых студентов, которые пренебрегали до этого физическим развитием. Из госпиталя выписали всех студентов и к нам вернулся Ермолов с его группой поддержки. Но в этот раз они вели себя подозрительно тихо, что меня немного напрягло. А значит, предстоит еще разобраться с ним до отъезда в Рязанское княжество. Весь первый день физические и магические нагрузки чередовались с лекциями по применению боевых плетений, по обороны, удержанию строя и другим хитростям военной науки. Когда в 6 часов вечера объявили о завершении обучения, все буквально падали с ног. Ну, кроме меня и моих лекарей. Ведь живо позволяло поддерживать физическую форму в отличном состоянии. Сразу после ужина, прихватив сыра, отправился в библиотеку. В любом случае, ночевать теперь придется в своей комнате, так как увольнительные все запретили, кроме выходных дней. И то отдохнуть в выходные смогут только те, Кто в пятницу сдаст все нормативы? Двери в старый корпус библиотеки были открыты. И, войдя, я застал там рурха. Ну что, как тебе первый день военной подготовки? Сто лет назад только так и тренировали студентов в этой академии. А не как последние годы. Надеюсь, из вас сделают отличных воинов. Расскажи, как прошло изучение книги, которую я тебе передал? Это подлый поступок, так подставлять студента. — ответил я, насупившись. хе хе хе А как ты хотел! Данная магия не просто так является запретной. При ее изучении умирает два из трех студентов, поэтому лучше испытать адскую боль в самом начале, чем потом погибнуть от невнимательности. Все, что связано с магией крови, несет в себе потенциальную угрозу всему живому». Хуже всего то, что для развития дара нужны жертвы. И не абы кто, а маги. Хотя на первом этапе можно обойтись и сильными одаренными. Но ты идешь на войну, и такая возможность у тебя будет. Даже во время битвы можно убить противника определенным способом. И тогда его жизненная сила наполнит твое тело и расширит твои возможности, сделав намного сильнее». «Это, конечно, не лучший способ развития, но если не увлекаться, то можно сильно продвинуться в собственном росте. А у тебя, как я вижу, огромный потенциал. Ладно, иди уже, времени мало, а изучить тебе предстоит очень многое. Будешь уходить, не забудь запереть выход за собой», — проговорил маг и ушел, оставив меня одного. Долго раздумывать я не стал, а чуть ли не бегом отправился в архив, где оставил книгу по магии крови. Войдя, проверил новым оком всевидения, кто ходил по архиву в мое отсутствие. Нашел следы Рурха и, пройдя по ним, дошел до неприметной стены, приглядевшись к которой, нашел небольшой тайник, но трогать его пока не стал. Не нужно показывать магу, что у меня появилось око всевидения, а именно так этот конструкт и называется в магическом справочнике. Им обычно пользуются только высокоранговые маги, так как структура построения заклинания очень сложная, а у меня получилось очень быстро ее скопировать. Прежде чем заняться изучением магии крови, я разобрал один стеллаж, переложив и очистив книги, после чего решил поговорить с крысом и задать ему несколько неудобных вопросов. Положив кусочек сыра у потайного входа, уселся рядом, И принялся изучать книгу по пароном. Ждать пришлось недолго. Буквально через 5 минут из ниоткуда появился крыс. Только в этот раз, используя око всевидения, смог разглядеть его появление. Если себя и свой магический фон он смог скрыть, то вот следы с остатками ауры я прекрасно видел. Поэтому, как только он появился и схватил кусок сыра, я спросил: И куда это ты так торопишься? «Не хочешь поговорить со своим другом?» «Ну, скоро появится мой враг, и мне нужно будет бежать». «А, да, я же обещал тебе книгу, сейчас», — произнес зверек и юркнул под стеллаж. А уже через минуту появился, таща за собой фолиант. Сил это требовало немало, поэтому я решил ему помочь и взял ее в руки. «Это рассказы про странников, таких как ты». Большая часть просто повествования об их жизни, но уверен тебе должно понравиться. Еще, я чувствую, что ты не последовал моему совету и занялся самостоятельно изучать магию крови. Так вот, будь очень осторожен. Это опасно. Помимо большой смертности среди магов, ты можешь навредить своей душе. Почему ты не последовал моему совету? Спросил Крыс. Книгу принес Мирурх, ответил я. «Этот старый хрыч опять что-то замышляет. Не верь ему. Раз в 10 лет на территории академии пропадают студенты, иногда одиночки, но бывает и парами. При этом все они имели близкие контакты с Рурхом». «А сам-то ты кто? Не поверю, что магический зверь научился разговаривать на нашем языке», — спросил я очень давно я поспорил с соседом по комнате что смогу пробраться в библиотеку и украду книгу для этого я подготовил специальный план и смог остаться внутри библиотеки когда рурха вызвали к директору только вот я не придумал ничего лучше как залезть в его лабораторию за что и поплатился не знаю как но я попался в магическую ловушку превратившую меня в крысу от страха тогда я сбежал когда пришел в себя то понял, что мой облик изменился, а речь оказалась полностью потеряна. Это была как раз магия крови на пентаграмме. В своей лаборатории он проводил какие-то опыты, а я по невнимательности влез на рисованную пентаграмму, сбив с одной из вершин разложенные ингредиенты. Что это была за пентаграмма, я не знаю. Предположительно, рур занимался изучением трансформации под действием магии крови. Одним словом, Я нарушил целостность пентаграммы и превратился в крысу. Во время превращения я не придумал ничего лучше, как нарушить контур пентаграммы, что привело к взрыву, и меня, уже завершившую трансформацию, выкинул из пентаграммы и решило сознание. Очнувшись, не придумал ничего лучшего, как сбежать с места происшествия и спрятаться в глубине библиотеки. Так началась моя жизнь в теле зверька. Несколько раз я пытался наладить контакты со студентами, Но каждый раз он заканчивался объявлением охоты на грузунов. Ну а после уже свыкся с этой мыслью. Да и обратная трансформация через пару лет становится невозможной. Вычитал я это очень поздно, когда нашел в себе решимость вернуться в человеческое общество. Но, как выяснил, обратное превращение к тому моменту стало невозможным. Но становиться подопытным зверьком мне не хотелось. Вот так я и живу здесь, в архиве. Что самое удивительное... Прекрасно понимаю язык крыс и мышей. Но самое главное, что практически не старею. Вот только особо радости мне это не доставляет. Рурх часто устраивает облавы на крыс и мышей. Но мне приходится прятаться, как я говорил. Несколько раз я пытался наладить контакт со студентами. Но всегда это заканчивалось новой попыткой поймать меня. Ведь за каждого пойманного грызуна назначена большая награда. Поэтому последние годы живу в одиночестве. Изучаю книги. Но мой источник так трансформировался. Многие магические животные владеют только маной. Вот и мой источник трансформировался. Теперь уже ничего не изменить. Если тебе не трудно, то навещай меня хоть иногда. А то в последнее время я практически все время сплю и просыпаюсь очень редко. Наверное, это общая усталость от жизни. Проговорил Крыс. Скоро нас отправят на войну. И вернусь ли я с нее, пока непонятно. «Но если вернусь, то обязательно навещу тебя», — ответил я. «Хороший ты парень, так и быть. У меня есть кое-что для тебя. Подожди несколько минут, попробуй найти», — проговорил крыс и, метнувшись к стене, нырнул прямо в нее. Минут через десять он вытащил еще одну книгу в виде намотанной на палку ткани. «Эту книгу тоже возьми с собой. Метку с нее я снял, как и с предыдущей». Можешь спокойно вынести ее из библиотеки. Никто не заметит. Это рунный справочник, ему больше десяти тысяч лет, и он написан в Египте, на магическом папирусе, что позволило ему сохраниться до наших дней. Ценность этой книги просто невероятная, а указанные там руны ты не найдешь нигде. Они совместимы со многими стихиями, да ты и сам в этом разберешься. Их можно также совмещать и с магией крови, создавая амулеты с необычайными свойствами. Только сильно не увлекайся. Рунная магия — это костыли. Они не сделают из тебя полноценного мага. Но зато иногда можно удивить своего противника. Ну а раз сыра у тебя больше нет, пойду смаковать подарок в свою норку. Только не забывай про меня, и от сыра я не откажусь. — проговорил крыс, утаскивая мой подарок под стеллаж. Но ну, я решил отложить изучение этих книг на потом, уложив их в свою сумку и пошел к открытой книге «Магии крови». Для перелистывания страниц я использовал маленькие палочки, опасаясь очередной ловушки, но пока ничего похожего не встречалось. Три часа потратил на изучение различных заклинаний и методов их использования, а также на способы защиты. Знания, не сказать, что очень нужные, и для их правильного применения придется еще много потренироваться. Но общее понимание основ магии крови я получил. Еще понял, что мой мозг довольно хорошо запоминает информацию, и если сосредоточиться, то удается запомнить сложное заклинание с первого раза. Уже ближе к полуночи я осторожно вышел из архива, закрыв за собой дверь и, пройдя через всю библиотеку, свободно вышел наружу после чего активировал замки, и двери закрылись. До последнего боялся, что сработает какая-нибудь защита, и меня поймают. Но все прошло спокойно. Останется только вынести книги с территории Академии и спрятать их в городе. Хотя, возможно, пора уже купить себе домик. Тем более сейчас самое лучшее время для этого. Как командир отряда я мог свободно выходить в город. Хотя я обязан уведомлять охрану на проходной, куда направляюсь. В любом случае, мне нужно посетить местный банк и получить там пару чековых книжек, а, возможно, и обзавестись недвижимостью. Когда нас отправят на Восток, цены будут минимальные, и можно прикупить домик по дешевке. Сейчас в городок пребывают слуги и личная охрана аристократов. У влиятельных аристократических родов Принято отправлять помощника, который совмещает слуг, личного охранника и оруженосца-мага. В армии этому не противятся, так как лишние руки, умеющие держать оружие, не помешают. Тем более содержание таких слуг ложится на их господина. Кабан мне должен был выслать несколько охранников. Из них я и возьму с собой в поход троих. Одного возьму себе, а двоих прикреплю к девчонкам. Лишние руки нам в отряде не помешают». По дороге к общежитию вспомнил про своего соседа и свернул к женскому общежитию. Внизу на проходной всегда кто-то дежурил из обслуживающего персонала, кто мог за рубль-два позвать нужную студентку вниз, чем я, конечно же, воспользовался. Примерно через 10 минут Алена спустилась вниз и, увидев меня, расцвела улыбкой. «Ты успел по мне соскучиться?» ⁇ спросила она. ⁇ Да, успел, но я к тебе по делу. Моему другу нужна помощь, и ты должна лучше меня разбираться в некоторых особенностях. Возможно, на него наложили проклятие, и нужно попробовать его снять, ⁇ проговорил я, обнимая девушку. ⁇ Ну вот, а я думала, что ты пришел ко мне, но я все равно рада увидеться с тобой, ведь на занятиях ты такой строгий и холодный, что мне даже обидно становится, ⁇ произнесла Алена, прижавшись ко мне. «Эй, а ну прекратите, тут вам не бордель. Нашли место, где жамкаться. А ну быстро на выход!» Строгим голосом проговорила вахтерша. «Все, мы уходим», — проговорил я, отстраняясь. «Подожди пять минут, мне нужно собрать некоторые вещи», — проговорила девушка и умчалась обратно по лестнице. Через полчаса мы расположились на беседке в удалении от всех вместе с молчуном, который внезапно пытался отнекиваться. Но мне удалось его уговорить. Расположившись в беседке, Алена 15 минут обследовала моего соседа по комнате, но в итоге покачала головой и сказала. «Что-то есть, но я ничего не вижу». «Попробуй создать заклинание всевидения в виде призмы», сказал я и несколько раз повторил, а потом корректировал все ее попытки. Примерно через полчаса... Она смогла создать довольно сложный конструкт, который я создал с первого раза. «Обрати внимание на его голосовые связки и тонкие нити, уходящие к источнику», проговорил я, когда девушка немного освоилась с управлением призмой. «Вижу, плохо, но вижу. Тут действительно использовалось проклятие, но очень давно, еще в детстве, поэтому снять его будет непросто» сказала девушка и, открыв свою объемную сумку, достала оттуда толстую записную книгу и стала в ней что-то искать. Мы с моим другом терпеливо ждали, пока девушка не вскрикнула. «Есть! Нужна курица живая и спирт! Лучше медицинский!» «Ждите меня здесь, сейчас принесу», — проговорил я и сорвался в сторону хозяйственных блоков, где располагались кухни. К счастью, начальство на кухне в столь позднее время уже не было. И мне удалось выторговать живую курицу за десяток золотых. Ну а спирт я взял в госпитале, хотя чуть не нарвался там на дежурного целителя. Но главное, все удалось достать довольно быстро, и я в темноте, минуя освещенные тропинки, бросился в сторону беседки. Друзья, оставленные мною, также молча сидели в беседке под фонарем и я передал клетку с курицей и с клянкой со спиртом Алене. «Учти, будет довольно больно, но ты должен делать все, что я тебе прикажу», проговорила девушка, и, получив утвердительный кивок от парня, принялась чертить малую пентаграмму прямо на земле, рядом с беседкой. Подсвети! попросила она, и мне пришлось зажечь небольшой фаербол, чтобы она видела свой рисунок. Судя по всему, Она собиралась применить магию крови или что-то очень похожее на нее. Оказывается, у моей девушки уже были готовы необходимые ингредиенты, включая черные восковые свечи, которые она зажгла от моего фейербола. Расставив их по вершинам нарисованной звезды, она еще раз сверилась с записями в записной книжке, что заставило моего друга начать нервничать. «Не переживай так. Если ничего не получится, то курица просто помрет». За пределы круга ничего выйти не должно. Ну, чисто теоретически, — проговорила девушка, от чего мой друг очень сильно побледнел. Взяв клетку с курицей в руку, она ткнула ее несколько раз прутком, отчего курица закудахтала. После этого она поставила ее в центр пентаграммы, где был нарисован небольшой круг. Вынув странного вида нож, она наложила в небольшую глиняную миску спирта, и промокнула лезвие ножа в форме когтя, после чего протянула руку в сторону молчуна. «Давай сюда свою ладонь, нужна твоя кровь!» проговорила девушка, а я внимательно наблюдал за творимым заклинанием. Сделав три глубоких надреза на руке парня, она подставила миску со спиртом и очень долго собирала капли крови в ней, пока вся жидкость не смешалась и не приобрела кровавый оттенок. «Мне нужно больше света!» — проговорила она, и я зажег второй фаербол, развел руки в стороны и приподнял их, после чего увеличил в размере. Света стало намного больше, и стало видно, что по пентаграмме строится темная дымка, хотя в энергетическом плане магические энергии были не так хорошо видны. «Это явно другая магия, немного отличная от той, что я видел прежде». Алёна стала читать какое-то заклинание, а когда пентаграмма вспыхнула в магическом свете, в одну из вершин она поставила миску с кровью и спиртом. Между сосудом и курицей, притихшей в центре пентаграммы, заструилась кровавая мана, похожая на магию крови, но явно отличающаяся от нее. На последних словах вся пентаграмма вспыхнула, а курица забилась в клетке. Выхватив миску со смесью спирта и крови, Она протянула ее молчану. «Пей большими глотками и до дна. Быстро, у тебя несколько секунд», проговорила девушка, и парень, закрыв глаза, в два глотка осушил миску. Девушка стала внимательно смотреть на него. Когда тот вздохнул, то у него вначале сперло дыхание, а потом начался сильный кашель. И в итоге его вырвало кровавыми сгустками, которые девушка ловко поймала в ту же миску. Быстро протянув руку, она вылила содержимое на курицу и отступила в сторону, оставив миску в одной из вершин. Курица сильно забилась, кудах-то, а мой друг никак не мог откашляться. Постепенно голос у курицы затихал и превратился в сипение, а потом и оно исчезло. Зато парень перестал кашлять. «А теперь попробуй что-нибудь сказать», — попросила девушка. «Хорошо» удивленно прошептал мой сосед по комнате так я и думала обычная волжба нашли зверя курицу или кого то еще кто родился с дефектом голоса и провели похожий обряд передав этот дефект человеку но ну, заодно и маячок повесили поэтому курицу лучше пока не убивать а сделать это когда приедем на восточную границу пусть его недоброжелатели думают что он погиб на войне так будет лучше произнесла девушка, начав тушить свечи и стирать пентаграмму, которая очень быстро погасла. «Да, и пару дней сильно не напрягайся, а лучше попробуй петь песни или свистеть. Так легче вернуть навыки, которые были утеряны. Да и для других будет объяснение. Только не вздумай никому говорить, что это я сделала. Проблемы тогда будут у всех. Ну а теперь проводите меня до общежития. Устала я, поспать мне нужно». «Первый раз такую ворожбу делала. Сил много ушло», — сказала девушка и начала оседать. Поэтому мне пришлось подхватить ее и взять на руки. При этом пустил по ее организму живу, приводя ее в чувство. Она вхватила меня за шею и прижалась ко мне. Но я, кивнув молчану на ее вещи, зашагал к общежитию. Алена очень быстро пришла в себя, но продолжала притворяться, что все еще слаба прижимаясь ко мне. Только перед самым общежитием она ловко спрыгнула с моих рук и, забрав сумку, не попрощавшись, скрылась внутри.